Посмотрел я дела, продолжал Ноиков, и решил, что лучше Маркова не найти из тех, кто остался. Сталин на него тогда еще видоимел, отчего и в звании повысил, когда других в стенки ставил. Но передумал, даже не передумал, как мне сейчас кажется, а тень сомнения высказал. и Ежовской братьей того оказалось достаточно. И сомнения подкрепили, и материальчик наскребли и поехал Сергей Петрович совсем в другие места. «Вот так и делалось», — поразился Берестин. «Я все же считал, что какая-то логика во всем этом была». «Поначалу да. Первые заходы мой И.В. действительно долго обдумывал, просчитывал. К Тухачевскому у него претензии еще с польской компанией были. Другие тоже мешали спокойно жить и править» претендовали на право свое суждение иметь. А уж дальше понеслось. Как Бог на душу положит. Иногда по принципу «нам умные не надобны», иногда вообще черт знает. Старался я разобраться в его побуждениях, но получается слабо. Новиков замолчал, по-сталински пыхнул трубкой раз-другой. Однако... Дым проходил через мундштук слабо и был неприятно резок. Он раздраженно бросил ее в пепельницу. «Нет! Но объясни, что все это было? Переворот?» Берестину от чего-то важнее всего казалось сейчас услышать из сталинских уст правду, или вернее, его собственную трактовку того, что он совершил со страной, с народом, да и со всем миром. «Да, переворот!» Как же иначе? Уничтожение системы государственной власти, разгром партии, физическое уничтожение ЦК, Верховного Совета, аппарата управления. Пиночет какой-нибудь в тысячи раз меньше людей и структур ликвидировал, а сомнения ни у кого его акция не вызвала. А всего-то делов, что Сталин старую фразеологию оставил. А детали... Я кое-что набрасываю сейчас для памяти, однако многого еще не понимаю. Столько крови и грязи, что просто оторопь берет. Боюсь, и в наше время этого не расскажешь. Андрей замолчал, а Берестин подумал, что не к месту завел разговор, который тяжело дается Новикову, несмотря на его всегдашнее хладнокровие и легкость характера. А может, это сталинское подсознание бунтует, не хочет тайнами делиться? Однако я тебе про Берию не досказал. Значит, после обеда все разъехались, он остался. Мы еще поговорили на разные практические темы. Я еще решение окончательного не принял, а Сталин мне уже подсказывает, как такие вещи делаются. личность то у него нет, а навыки остались. И раз я задачу себе задаю, его подкорка мне тут же автоматический ответ. Вышел я в кабинет, позвонил куда следует, а мы с ним в столовой сидели. «Давай, — говорю, — Лаврентий, — выпьем еще понемногу. Хванчика ора, больно удачная попалась. Кто знает, когда еще попробовать придется. Чутье у него, конечно, звериное, опять же, опыт». А поскольку голова у него только в одну сторону работать способна, начинает он мне закидывать, какая обстановка тяжелая, враг, мол, не дремлет. Есть, говорит, о него материал еще на одну большую группу военных. Смушкевич, Штерн и так далее. Он уже начал меры принимать, через неделю-другую все будет в порядке. Мне даже легче на душе стало. Слушаю, поддакиваю. Смотрю в лицо его круглое, глазки за стеклами поросячьи. Но словно поросёнок не просто так, а бешеный или вообще оборотень. И так мне интересно стало, как он себя поведет, когда его к стенке. Но понимаю, что это скорее Сталину интересно, а не мне. Снова я вышел из столовой. Ребята уже подъехали. Верные сталинские ребята». Им что Берия, что Калинин с Буденным. Майор у них старший такой, знаешь, паренек сухощавый, симпатичный даже, но смотреть на него неприятно. Даже страшно вообразить, что есть у него нормальная жизнь, что с кем-то общается, выпивает или там с женщинами. Проще представить, что вне функции его просто выключают и ставят в шкаф до случая. Я его папиросой угостил... В двух словах объяснил задачу. В технические детали не вдавался, он их лучше меня знает. «Есть», — говорит товарищ Сталин, — честь отдал, повернулся и вышел папиросу на улицу докуривать. Ну и все, в общем. Попрощался я с Лаврентием, по плечу похлопал, а потом встал у окна за шторку и смотрел, как его на крыльце под руки взяли. Он и не вырывался, только шею выворачивал, на окна смотрел. Знал ведь, что я там где-то. Крикнуть хотел, но ему не дали. И потом Лаврентия палыча я только в гробу увидел. Лицо было спокойное, словно и вправду во сне умер».